Я не заметил, сколько прошло времени. Она кончила плакать так же, как и начала, не уронив ни единого звука. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. И не было теперь на ее лице ни растерянности, ни беззащитности. Она что-то соображала, чему-то подводила итоги. Она опять что-то поняла до конца. Опять укрепилась в каких-то своих, недоступных моему разуму, женских выводах. Она отвела взгляд чуть в сторону, и глаза ее снова сделались сосредоточенно невидящими. Но теперь я уже не замечал в них ни страха, ни жалобы, ни просьбы. Она что-то решила, на чем-то остановилась». Она смотрела куда-то в сторону и вниз, но глаза ее были опрокинуты внутрь. Она уже ничего не рассказывала мне, даже молча. Она просто молча молчала. Она всматривалась в глубину своего женского естества, как всматривается в песчаный откос морского берега после того, как с него уходят волны. И что ты видела там? Очевидно то, что увидеть была должна, как бы ни противилась этому. И она снова уже в который раз за сегодняшний день удивила меня. Она была женщиной. Молодой, неопытной, вводящей свой резерв в действие еще не сознательно, а только интуитивно. Но тем не менее женщиной. Она не могла оставаться рациональной слишком долго, и на ее лицо снова вернулась улыбка. Но это опять была какая-то незнакомая мне, только что найденная улыбка. Сначала она все еще продолжала всматриваться в глубину своего естества. Глаза ее все еще были опущены вниз, но вся она уже как-то потеплела и посветлела. и стало похоже на солнечный луч, упавший на далекую воду. Когда самого солнца еще не видно, для вас оно еще за облаками, а река впереди или озеро уже приняли его и отразили в вашу сторону отблеском неярких искор. Потом край солнца все-таки показался. Глаза ее медленно поднимались, и почти неощутимо шли ко мне. Они были еще на полпути, но искры с далекого озера уже бежали к уголкам ее губ. Я по-прежнему держал ее голову в своих руках, и пальцы мои почувствовали, как вздрогнули какие-то маленькие жилки на ее висках. Она бросила на меня секундный взгляд, и уголки ее глаз и отпрыгнули назад, и сами глаза ее и брови стали похожи на крылья ласточки, отброшенные назад крылья ласточки, стремительно летящие против ветра. И она улыбнулась так, как могла улыбаться только она, распахнута, солнечно, серебристо, каждой, даже самой маленькой грустинкой своих больших и добрых серых глаз.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 и необычно постигнутая близость. А вокруг нас по всей широкой равнине падал с голубого неба на зеленую землю солнечный грибной дождь. Он падал на землю в лучах солнца и вместе с лучами солнца. И когда мы смотрели в сторону леса, казалось, что кто-то большой и добрый хочет крепко связать небо и землю длинными нитями, чтобы земля и небо всегда были вместе и никогда не расставались. Небо было необычно щедро к земле. Оно и поливало землю, и грело ее. И никогда земле, наверное, не было так хорошо, как теперь. И в теплых лучах солнца, и под добрым, ничего не требующим взамен, грибным дождем. Я выпустил ее голову из своих ладоней. Она взяла меня за палец, и мы снова пошли вперед по мокрому лугу к лесу. Вначале мы шли быстро, потому что хотели укрыться в лесу от дождя, но потом пошли медленнее, а потом, посмотрев друг на друга, рассмеялись и пошли совсем тихо. Нам показалось смешным убегать и прятаться именно от такого дождя. Ведь обычно дождь шел тогда, когда небо было низкое и хмурое, а сейчас небо было высокое и светлое, и вообще все было совсем не такое, как бывает всегда во время дождя. Обычно дождь всегда бывает унылый и серый, идет долго и скучно. А грибной всегда короток и весел, небо всегда все в солнце, и капли воды, еще не упав на землю, и не успев повиснуть на листьях и ветках деревьев, сверкает уже в воздухе. И кажется, что это идет не дождь, а сыплются с неба алмазы. Мы медленно шли по мокрому лугу под дождем, взявшись за руки. В согретой и сразу же политой земле уже начинали возревать новые жизни. Их бурлящие беспокойные соки уже оживали в воздухе новыми запахами и ароматами. А высокое и щедрое небо все падало и падало на землю серебристым грибным дождем. Я знал, этот дождь при солнце называют грибным потому, что почти сразу же после него начинает быстро-быстро расти грибы с их великими исцеляющими свойствами. Я знал, что после такого дождя Грибы начинают расти скорее от того, что во время дождя они испытывают воздействие тепла и влаги одновременно, что все дело именно в этой одновременности. Силы жизни, заключенные в тепле и влаге по отдельности, во время грибного дождя объединяются и удваиваются, и поэтому грибной дождь самый жизненный, самый полезный, самый необходимый. Он соединяет несоединимое. дождь и солнце. Он и светит и греет и утоляет жажду и ускоряет самое главное в жизни: процесс созревания и приближение зрелости. Именно поэтому он об бывает наверное так редко и только летом. Мне почему-то захотелось посмотреть на нее. Наташа позвал яей тихо, Она остановилась, посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах отблески радостных слез. Нет, она не собиралась плакать, просто она по-прежнему вся была переполнена щедрым соединением несоединимых настроений и чувств, которое могло быть, наверное, выражено только так и никак по-другому. И она опять улыбнулась, и я увидел в ее глазах грибной дождь, тот самый грибной дождь, который падал на нас и шумел вокруг нас. Ее глаза отражали глубину ее существа, а ее существо, как огромное зеркало, повторяло все то, что совершалось вокруг нас, отражало весь мир вокруг нас, и отражало его таким, каким он был на самом деле, ничего не изменяя в нем, не ухудшая, и не улучшая его. Ее глаза и согревали меня, и утоляли мою жажду, и засыпали меня алмазами. Они ускоряли мое созревание, они приближали меня к зрелости, они соединяли несоединимое, то, что жило по отдельности и в ней, и во мне. Небо щедро дарило земле дождь. А Наташа смотрела на меня, я отчетливо видел, как отражается в ее глазах этот серебристый грибной дождь. Именно серебристый, а не какой другой. Как бывает серебристым что-то старинное и дорогое для памяти. Что-то надежное и верное, не меняющееся с годами. Что-то емкое для воспоминаний и несущее в себе точный символ неповторимости минувшего времени. Мы подошли к лесу, и дождь начал постепенно стихать. На самом краю равнины лежал неглубокий овраг. На дне его осветлел ручей. Она сняла туфли, подобрала юбку, попробовала пальцами воду и тут же отдернула ногу, и, обернувшись, вопросительно посмотрела на меня. Я подошёл к ней, взял её на руки, и она обняла меня рукой за шею, положила мне голову на плечо, а потом поцеловала в шею чуть ниже уха. Я стоял перед самым лесом, нас разделял только ручей. Она лежала у меня на руках, мокрая, притихшая и тёплая, и я не двигался с места. И, может быть, можно было тогда еще все исправить и все повернуть по-другому, и вся моя будущая жизнь сложилась бы иначе, и не было бы тех исканий по кругу и ошибок, и долгих горьких раздумий, и приступов отчаяния, и бессонных ночей, и забитых окурками пепельниц, и разорванных неотправленных писем, и, может быть, мне никогда не пришлось бы стоять под окнами его дома и смотреть на разноцветные шторы на окнах его квартиры. Я словно предчувствовал, что впереди у меня будет все это. Я приподнял ее еще выше и крепко прижал к плечам и шее. И она, все поняв закрыла глаза и съежилась теплым комочком у меня на руках. И ничего не было в ту секунду между небом и землею, кроме нас двоих, и солнечного грибного дождя, который постепенно утихал и становился все слабее и слабее. И снова готова была вздрогнуть Земля, снова готова была остановиться на мгновение древняя планета, пораженная разгадкой еще одной своей тайны. Но кто-то тронул меня в ту секунду за плечо. Я вернулся. Никого не было. Но я понял. Это судьба. Та самая судьба, которая была так щедра ко мне в эти последние два дня. И я бережно перенес ее через ручей и опустил на землю. Опустил для того, чтобы много-много дней спустя Она ушла от меня по бульвару Ленинградского шоссе к нему, в его дом, в его квартиру с разноцветными, желто-голубыми и желто-зелеными шторами на окнах. Но тогда я ничего не мог с собой сделать. Она не была моя жена, я ничего не мог с собой сделать. Это крепко сидело у меня в голове. Это было вколочено в меня всеми двадцатью годами моей прожитой жизни. Она была не жена, и поэтому она была беззащитна передо мной. Я еще ничем не сумел защитить ее от жизни, и поэтому не мог поднимать на нее руку, не мог нападать на нее. «Все равно ты самый хороший», — сказала она. Ты настоящий. Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах серебристый грибной дождь, тот самый, после которого быстро начинают расти грибы. Он уже кончился вокруг нас, щедрость неба к земле уже была исчерпана до конца, а в ее серых глазах он все еще оставался, все еще связывал небо и землю длинными нитями, соединяя их воедино и навсегда тревожными искорками радостных слёз. И мне ничего не было нужно тогда от неё, кроме этих больших серых глаз с их серебристым грибным дождём, которые каждый раз и грустно, и весело удивляли меня своей неповторимостью, которые каждый раз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 Мы вошли в лес. После дождя и в косых лучах молодого утреннего солнца он был каким-то особенно золотистым и зеленым. И как-то по-особому пахли мокрая хвоя и кора берез. И мягче была земля, и сочнее трава, и ярче цветы. И звонче и радостнее пели птицы, которые во время дождя прятались под листьями, а теперь сидели на ветках и сушились, и распевали во всю горло. Да, в лесу было и золотисто, и зелено. И тихо падали с листьев на листья последние капли отшумевшего дождя.